Глава 13. В 20-х числах мая поезд увез меня в Лоустофт, рыболовецкий порт и курортный городок в графстве Суффолк, где у Энджера был недельный ангажемент. Я отправился туда из Лондона с единственной целью — пробраться за кулисы и вызнать секрет его номера. Как правило, доступ в служебные помещения театра ограничен, За этим следит персонал, специально нанятый дирекцией. Но любой, кто не чужд театрального мира или знаком с определенной сценой, всегда найдет способ проникнуть внутрь. Энджер давал представление в театре «Павильон», внушительном и хорошо оборудованном здании на морской набережной, где мне и самому доводилось выступать в прошлые годы. Я не предвидел никаких затруднений. Но не тут-то было. О том, чтобы пройти через актерский подъезд, не могло быть и речи. У дверей на самом видном месте висело рукописное объявление, которое гласило, что впуск посетителей осуществляется через проходную, причем только по предварительной записи и при наличии пропуска. Чтобы не привлекать внимание, пришлось ретироваться без лишнего шума. «Не повезло мне и на складе декораций», Как уже было сказано, у следующего человека есть немало способов проникнуть за сцену. Но Энджер, как я вскоре убедился, принял все меры предосторожности. В дальнем углу одного из цехов мне попался паренек-рабочий, который возился с задником какой-то декорации. Моя визитная карточка вызвала у него вполне уважительное отношение. Перекинувшись с ним парой общих фраз, я перешел к делу. Очень бы хотелось посмотреть это представление вблизи. Нам и самим страсть как охота. Может, как-нибудь проведешь меня за кулисы? Нет, сэр, даже не надейтесь. Да и бестолку это. Главный-то наш, который эту неделю выступает, взял да и поставил загородку. Ничего не видать ей богу. И что ты по этому поводу скажешь? Мое дело маленькое. а за работу он меня отблагодарил». Я опять остался ни с чем. Возводить вокруг сцены коробку — это крайняя мера, на которую идут отдельные фокусники, боясь, как бы машинисты сцены и рабочие постановочных цехов не прознали их секреты. У обслуживающего персонала это, как правило, вызывает досаду и заметно усложняет отношения артиста с теми, от кого зависит выступление. Помочь делу могут только щедрые чаевые. Уже одно то, что Энджер пошел на такой шаг, лишний раз доказывало, как ревностно он хранил свою тайну. Оставалось только три способа проникнуть в театр, и каждый был сопряжен с трудностями. Во-первых, можно было пробраться в зрительный зал и оттуда проскользнуть за кулисы через служебный ход в портере. Но в павильоне все двери, ведущие в зрительный зал из сфойе, запирались на ключ. А служители неусыпно следили за каждым посторонним. Во-вторых, можно было попробовать наняться в театр на временную работу. Но в течение той недели вакансий не предвиделось. В-третьих, можно было прийти на представление, смешаться с толпой и попробовать каким-то образом подняться на сцену. Поскольку другие варианты отпали, я пошел в кассу и взял по одному билету в партер на те дни, которые еще были доступны. Кроме всего прочего, меня страшно уязвило, что на выступления Хенджера почти всегда был аншлаг. Что желающие записывались в очередь, надеясь на возврат билетов, и что в кассе, конечно же, оставались только самые дорогие места. На втором представлении, которое я посетил, У меня оказалось кресло в первом ряду. Вскоре после выхода на сцену Энджор скользнул по мне взглядом, но я искусно замаскировался и был уверен, что ему меня не узнать. Как свидетельствовал мой опыт, чутье артиста нередко подсказывает, кто из зрителей вызовется быть добровольным ассистентом, поэтому фокусники исподволь разглядывают публику в первых рядах портера. когда Энджер приступил к стандартным карточным фокусам и обратился к помощи зала. Я поднялся со своего места, изобразив неуверенность. И, конечно же, был приглашен на сцену. Подойдя к Энджеру, я сразу ощутил, как он нервничает. Пока мы демонстрировали занимательный процесс угадывания и нахождения спрятанных карт, он едва удостоил меня взгляда. Я честно отработал свою роль. В мои планы не входило срывать его представление. Как только эта часть программы завершилась, сзади подбежала девушка-ассистентка, которая вежливо, но твердо взяла меня под руку и повела в сторону кулис. В прошлый раз доброволец сам спустился по боковому пандусу, тогда как ассистентка поспешила возвратиться на середину сцены, поскольку была занята в следующем номере. Памятуя об этом, я не мог упустить такой случай. Не дожидаясь, пока умолкнут аплодисменты, я сказал ей с простонародным говорком, «Не трудись, голубушка, дальше я сам». Она с благодарной улыбкой похлопала меня по руке и вернулась к Энджеру. В этот момент он как раз выдвигал столик для реквизита. Овация стихла. Ни фокусник, ни его ассистентка... не посмотрели в мою сторону. Взгляды зрителей были прикованы к Энджеру. Я сделал шаг назад и скользнул в кулису. Там пришлось протискиваться в узкую щель под откидным клапаном из тяжелого брезента, обтягивающего сцену коробку. Выросший, как из-под земли, рабочий, преградил мне путь. «Постойте, сэр», — сказал он в полный голос, — «за кулисы нельзя». В нескольких метрах от меня Энджер приступил к исполнению очередного номера. я припираться, он бы сразу это услышал и догадался, что дело неладно. Вдохновленный первой удачей, я сорвал с головы шляпу и парик, в которых явился на представление. «Так задумано, болван!» Полголоса отрезал я, переходя при этом на свою обычную манеру речи. «Прочь с дороги!» Рабочий в замешательстве пробормотал извинения и отступил. Я проскочил мимо него. Меня давно мучил вопрос, где следует искать ключ к разгадке. Поскольку сцена была обнесена загородкой, мне подумалось, что интересующие меня предметы находятся уровнем ниже. Пройдя по небольшому коридору, я оказался у лестницы, ведущей в трюм под сценой. Наряду со складом оборудования и колосниками, Трюм представляет собой средоточие технического оснащения театра. Здесь я увидел несколько люков и подъемно-опускных площадок, а также лебедки, приводящие в движение декорации. В разобранном виде тут хранилось несколько больших задников, видимо, для будущего спектакля. Я торопливо вступил в проход между какими-то механизмами. Когда в театре идет драматическая постановка, требующая частой смены картины декораций, В трюме снуют машинисты сцены. Что же касается эстрадного иллюзиона, тут все необходимое обеспечивает сам фокусник, а его технические требования, как правило, касаются только занавеса и освещения. Поэтому я ничуть не удивился, а лишь испытал облегчение от того, что под сценой не было ни души. В дальнем конце трюма я нашел то, что искал, но не сразу это понял. Мне на глаза попались два больших крепко сколоченных контейнера с множеством скоб для переноски и кантовки. На каждом читалась отчетливая надпись. «Великий Дантон. Личное имущество». Рядом высился громоздкий трансформатор неизвестного мне образца. В моем собственном иллюзионе подобное устройство приводило в действие электрическую скамью. Но размерами оно было куда скромнее и не отличалось особой сложностью. От трансформатора, принадлежавшего Дантону, веяло необузданной мощью. Вблизи чувствовалось исходившее от него тепло, а откуда-то из его недр доносился низкий гул. Я нагнулся, чтобы определить принцип его действия. Над головой раздавались шаги Энджера и звучал его громкий, хорошо поставленный голос. Нетрудно было представить, как он расхаживает по сцене и вещает о чудесах науки. Внезапно из трансформатора вырвался громкий стук. А потом к моему беспокойству из какой-то решетки на верхней панели поплыл едкий голубоватый дым. Гудение усилилось. Я было отскочил назад, но растущее чувство тревоги заставило меня снова подойти ближе. Сверху по-прежнему доносились размеренные шаги Энджера, который явно не подозревал, что происходит под сценой. Стук возобновился с новой силой. А затем раздался дикий скрежет, будто внутри пилили металл. Дым повалил еще гуще. Обойдя прибор с другой стороны, я обнаружил, что несколько металлических проводов раскалилось до красна. Вокруг, как всегда бывает в трюме сцены, царил хаос. Здесь во множестве громоздились сухие доски, обильно смазанные подъемники, мотки каната, обрывки бумаги и горы старого картона, а также огромные задники декорации, расписанные масляными красками. Внутри этой пороховой бочки вот-вот могло вспыхнуть пламя. Терзаясь сомнениями, я пытался сообразить, известно ли Энджеру и его ассистентам, что творится внизу. Трансформатор опять заскрежетал, Изрыгая клубы удушливого дыма, я заметался в поисках пожарного шланга. Только теперь мне на глаза попался толстый изолированный кабель, который тянулся от трансформатора к большому распределительному щиту, укрепленному на дальней стене. Бросившись туда, я нашел аварийный рубильник, и, что есть мочи рванул его вниз. Адские силы, клокотавшие внутри трансформатора, мгновенно присмирели. Только едкий голубоватый дымок все еще выбивался из-под решетки. Но и он редел на глазах. Над головой послышался глухой стук падения чего-то тяжелого. А потом наступила тишина. Я тут же пожалел о содеянном и застыл на месте, глядя наверх, туда, где находился планшет сцены. До меня донесся гневный возглас Энджера и бешеный топот. Публика тоже зашумела. но ни аплодисментов, ни криков «Браво!» я не услышал. Испуганные вопли и торопливые шаги становились все громче. Своими действиями я помешал Энджеру довести номер до конца. В тот вечер я пришел в театр, чтобы найти разгадку тайны, а вовсе не для того, чтобы сорвать представление. Первого я так и не добился, зато невольно преуспел во втором. Попутно обнаружилось, что трансформатор Энджера не в пример мощнее моего, но чрезвычайно пожароопасен. Сознавая, что меня вот-вот обнаружат, я устремился к выходу, прочь от быстро остывающего трансформатора. В груди жгло от дыма, голова кружилась. Наверху, как на сцене, так и за кулисами, слышалась беготня множества людей. Сумятица была мне только на руку. Где-то неподалеку раздавались душераздирающие вопли. Нужно было уносить ноги, пользуясь этой паникой. Перепрыгивая через две ступеньки, я твердо решил не останавливаться, несмотря ни на что. Но какое зрелище открылось моему взору? Наверное, у меня затуманился разум. То ли от угара, то ли от напряжения, а скорее от страха быть пойманным. Я плохо соображал, что происходит. На верхней площадке лестницы, гневно воздев руки, меня караулил Энджер. Однако мне померечилось, что он явился в обличье призрака. Сзади горели огни, которые почему-то просвечивали сквозь его туловище. Меня осенила вереница догадок. Это особый костюм для исполнения номера. Ткань с какой-то пропиткой. Светопроницаемый состав. Микстура невидимости. Не в этом ли кроется тайна? Разогнавшись, я не сумел вовремя остановиться и налетел прямо на него. Мы оба рухнули на пол. Он старался пригвоздить меня к месту, но маслянистое зелье, покрывавшее его с ног до головы, не давало ему возможности вцепиться в меня покрепче. Мне удалось вырваться и откатиться в сторону. «Борден!» — прохрипел он, задыхаясь от злости. «Тебе не уйти!» «Я не виноват!» — вырвалось у меня. «Не подходи!» Вскочив на ноги, я ринулся прочь. А он так и остался лежать на полу. Мои шаги эхом отдавались от голых кирпичных стен. Я пробежал по коридору, свернул за угол, слетел вниз по ступенькам, преодолел еще один коридор с голыми стенами и пронесся мимо конторки привратника. Тот удивленно проводил меня глазами, но задержать не успел. Пулей выскочив из служебного подъезда, я торопливо зашагал по тускло освещенной аллее в сторону набережной. Чтобы перевести дух, я остановился лицом к морю и нагнулся, упершись руками в колени. Мне хотелось проветрить легкие. Кашель болью отдавался в груди. Стоял безоблачный и теплый вечер в преддверии лета. Только что зашло солнце, и вдоль набережной зажигались гирлянды цветных огней. Волны прилива мягко набегали на гранитную стену. Зрители с недовольным видом покидали театр-павильон. Вечер был испорчен. Смешавшись с толпой, я дошел до главной торговой улицы, свернул за угол и направился в сторону вокзала. Когда я переступил порог своего лондонского дома, было уже далеко за полночь. Дети спали. Сара прильнула ко мне, и я долго лежал в темноте, размышляя, чем же закончился минувший вечер. А через полтора месяца Руперт Энджер скончался. Сказать, что я чувствовал за собой вину, было бы слишком мягко, тем более, что в обеих газетах, поместивших некрологи, его смерть связывалась с увечьями, полученными в ходе выступления. В газетах не упоминалось, когда именно произошел несчастный случай. Но я-то знал почти наверняка, что по времени он совпал с моей поездкой в Лоустофт. Я установил, что Энджер тогда отменил оставшиеся представления в павильоне и, по моим сведениям, после того случая вообще прекратил выходить на эстраду. Ума не приложу почему. Теперь стало ясно, что как раз в тот вечер он и получил смертельную травму. Но кое-что я так до конца и не понял. После моей нечаянной диверсии не прошло и минуты, как мы с Энджером столкнулись у лестницы. Он вовсе не производил впечатления смертельно раненого или хотя бы пострадавшего. Напротив, он был полон сил, поскольку, не задумываясь, ринулся в драку. Мы с ним сцепились и катались по полу, пока я не вырвался. Единственное показалось мне странным. Это маслянистое зелье, которым был вымазан то ли он сам, то ли его костюм. А я еще подумал, что это связано с исполнением его иллюзии или с подготовкой к исчезновению. Вот в чем была настоящая загадка. Отдышавшись после угара, я точно восстановил в памяти все, что вместили в себя те считанные секунды. В какое-то мгновение я увидел Энджера насквозь, как будто отдельные части его тела сделались совсем прозрачными, а может, все тело целиком стало отчасти прозрачным. У этой загадки была и другая сторона. Во время драки на меня не попало ни капли того маслянистого вещества. Руки Энджера сомкнулись у меня на запястьях. Я не мог забыть ощущение чего-то слизкого. Но никаких следов не осталось. Помню, в вагоне лондонского поезда по пути домой я поднял руку к свету, думая увидеть ее насквозь. Невзирая на определенные сомнения, я терзался угрызениями совести. Более того, ощутив трагичность этой потери, я понял, что не смогу жить спокойно, пока хоть как-то не искуплю свою вину. К сожалению, газетные некрологи увидели свет не сразу, а лишь через несколько дней после похорон. Поэтому я упустил случай начать примирение с его родными и близкими. Траурный венок... а то и просто лист почтовой бумаги с выражениями соболезнования мог бы сослужить мне хорошую службу. Но время было упущено. После долгих раздумий я решил обратиться непосредственно к вдове и написал ей прочувствованное письмо. В нем объяснялось, кто я такой и как вышло, что в молодые годы мы с ее мужем, к моему великому сожалению, повздорили. Далее говорилось, что меня поразила и опечалила весть о его безвременной кончине и что наше профессиональное сообщество долго не сможет оправиться от этой потери. Я отдал должное его исполнительскому мастерству и отметил созданные им выдающиеся иллюзионные номера. Наконец я приступил к главному, ради чего и задумал письмо с соболезнованиями. но понадеялся, что вдова расценит нижесказанное как внезапный душевный порыв. «В случае кончины иллюзиониста, — писал я, — его собратья по артистическому цеху обычно предлагают семье покойного, что приобретут оставшийся после него реквизит, который простаивает без дела. Я добавил, что в виду многолетних и подчас непростых отношений, которые связывали нас при жизни Руперта, Считаю своим долгом сделать его семье такое предложение, не считаясь с затратами. Отправив это письмо и предвидев, что вдова вряд ли захочет пойти мне навстречу, я навел кое-какие справки через знакомых артистов. Здесь тоже требовалось быть начеку, потому что коллеги-иллюзионисты могли сами положить глаз на оборудование Энджера. Да и то сказать, многие, наверное, к нему уже присматривались. Трудно вообразить, чтобы профессионалы оставили без внимания такой незаурядный иллюзион. На всякий случай я осторожно дал понять, что распродажа имущества Энджера может представлять для меня некоторый интерес. Через две недели мне пришел ответ. Это было письмо из какой-то адвокатской конторы на Чанцери-Лейн. Воспроизвожу его дословно. Дело о наследстве. Руперт Дэвид Энджер. Эсквайр. «Многоуважаемый сэр, в ответ на ваш запрос, направленный в адрес нашего клиента, довожу до вашего сведения, что все необходимые распоряжения, касающиеся движимого и недвижимого имущества покойного Руперта Дэвида Энджера, были сделаны своевременно, вследствие чего просим вас не трудиться наводить справки о назначении указанного имущества и о пользовании правом собственности на оное». В настоящее время мы ожидаем поручение от наследников нашего бывшего клиента в связи с предстоящей распродажей некоторых второстепенных предметов, находившихся в его собственности. Распродажа произойдет в форме открытого аукциона, о месте и времени проведения которого будет объявлено в газетах. За сим остаемся, сэр. Ваши покорные слуги. Кэндалл, Кэндалл и Оуэн. Адвокаты и присяжные поверенные.